Павел Вяч. Игра Топа. Книга 4. Искушение Инферно. Исполняет Вадим Пугачёв. Глава 1. Макс, у тебя есть план? Поинтересовался я, наблюдая краем глаза, как Гадук мчится со всех копыт к краю арены, чтобы не попасть под удар величайшего. Хорошо хоть жало вихря оставил. Мысленные усилия, и копье превращается в длинный меч. «Вы не види В переводе с латинского «пришел, увидел, победил». Хохотнул Макс с любовью, глядя на копье сварога. «С такой игрушкой я его ща в одиночку раскатаю». «Ну-ну», — поморщился я, не разделяя оптимизма брата. «Рейдбоссы трехсотого уровня в одиночку не раскатываются». «Ты как, командовать отрядом еще не разучился?» «У тебя есть отряд?» — приподнял бровь Макс. «У меня много что есть». Я заглянул в простыню уведомлений и сразу же вычленил то, что мне было нужно. «Внимание! Освободившийся дракон предлагает вам выучить уникальный активный навык из ветки Мастера Телепортов. Призыв. Принять? Да, нет?» «Принять. Доступны к призыву. Уля, кире Вика и последний рыцарь, которого я все же включил в отряд». Я покосился на пришедшего в себя рейдбосса и перевел взгляд на список. «Времени нет, но имею ли я право призывать Улю, Кирю и Вику? Ведь им сейчас надо закрепляться в Удальске». «Ну, дерну я их сюда, и что будет с городом? Труд стольких дней пойдет прахом?» Я скривился и решительно исключил их из отряда. «Призвать!» «Макс», — я кивнул на появившегося последнего рыцаря прекрасной дамы, кидая приглашение в отряд брату. «Принимай контроль над ним и над ними». Скрипя сердце, я активировал призыв стражей стихий и даже успел полюбоваться на элементалей «Земляного береги!» «Да разберусь!» Макс сосредоточенно просматривал описание союзников, тут же отводя водяного и воздушного стражей назад. «Всего сотый уровень? Серьезно? Не наглей, бро!» Я взмыл воздух и полетел на рейд босса. Надо выиграть пару секунд, чтобы брат успел составить тактику боя. «Открой статы, Саня!» «И ты, Макс взглянул на растерявшегося рыцаря, быстрее!» Я перекинул лидера отряда Максу и открыл для него свой профиль. В идеале бы мне взглянуть на характеристики меча Серафима и сравнить их с возможностями вихря, но пока не до этого. Кстати, вихрь удивление молчалив. «Не имею привычки встревать в разговоры в цейт-нот», в моей голове раздался сварливый голос павшего. «Ты в курсе, что твой брат псих?» «Кто бы говорил», — не согласился я, налетая на величайшего и чудом уходя от его попыток сбить меня. «Есть идея, как с ним сражаться?» «В первую очередь надо избавиться от аур, дал дельный совет Вихрь. «Макс выпил зелье бесстрашие, тебя защищаю я», «А вот остальные...» «Но я уже и сам видел, как плющат рыцаря и элементалей Падший прав, стоит только кому-то из стражей стихий приблизиться к демону, как будет 1 Да и зелья у Макса вряд ли будет действовать вечно». «Бро, зелья остались?» «Только скрытности и обнуления», — отозвался Макс, не прерывая манипуляции с ротацией элементалей. «Лови!» Я ушел от взмаха огненным мечом и рванул назад, чтобы успеть поймать блеснувшую в воздухе склянку. «Есть!» Чтобы поймать зелье, пришлось сунуть вихри в ножны. «Что по отряду?» «Нужен ДД», — отозвался Макс. «У тебя как с уроном?» «Сейчас узнаем». Я взлетел повыше и тут же камнем упал на демона. «Гадука припаши!» «Точно!» — Макс поманил сбежавшего беса пальцем — и кинул бывшему курьеру приглашение вступить в отряд потом мне правда стало недогодука чертов величайший хоть и словил лбом божественной зель обнуления умудрился задеть меня мечом разом сняв одну хп. и это еще учитывая что сработал уворот во заорал макс убирая башенные щиты поудобнее перехватывая копье даже дышать стало легче я согласно кивнул взглянув на описание рейд босса. Величайший 300 уровень, рейд-босс локации. Сильные стороны: несокрушимая броня, огненный меч, аура ужаса заблокирована на 30 минут, аура слабости заблокирована на 30 минут, аура трепета заблокирована на 30 минут, взгляд владыки заблокирован на 30 минут, призыв легата умеет летать, заблокировано на 5 минут. Слабые стороны: магия воздуха, магия воды. «Святая магия! Божественный!» И тут же, отлетев чуть в сторону, направил на демона Рапиру. «К дадах!» Ослепительный белый жгут молнии ударил величайшего, но тот в последний момент успел закрыться крыльями. Хотя так даже лучше. Я полюбовался рваной дырой на багрово-кожаной перепонке и изменившимися цифрами в описании рейд Босса. «Умеет летать!» Заблокировано на 10 минут. Такого противника жизненно необходимо держать на земле. Никому не позволю покуситься ха -ха, на мое господство в воздухе. «Хрена себе у тебя урон, братишка!» В голосе брата я заметил нотки безбашенности, которая раньше предшествовала режиму «Всех убью, один останусь». «У тебя крит на воздух до капа? Спасибо за напоминание, брат». Я рискованно пролетел под рукой величайшего, резанув его вихрем по ребру, А рапирой, в трицепс, оказался у него за спиной и открыл окно навыков. Мгновенно найдя навык Ярыс Шторма, который у меня был прокачан до второго уровня, не глядя бухнул в него еще три очка навыка, подняв его до пятого ранга, плюс 25% к увеличению критического урона. В общей совокупности у меня вышло 5, плюс 10, плюс 15, плюс 20, плюс 25 — плюс 75% к увеличению критического урона. Вообще крутая ветка. Вроде бы классическая магия воздуха, которая по урону чуть лучше воды и заметно хуже огня. Но в сочетании с моей благословенной перуном-рапирой, это пушка. Я еще дважды успел рубануть демона по затылку, прежде чем он психанул и пустил во все стороны огненную волну. Внимание, игрок Последний рыцарь ордена Прекрасной дамы накладывает на ваше оружие благословение во славу ее плюс 10% святого урона. А! -а, -а, -а, -а! Вихрь зарал так внезапно, что я чуть было не выронил клинок из рук. Жатца, сволочь! У, -у, -у, У! Убью скотину. Терпи, приказал я, уклоняясь от очередного взмаха меча и отчаянно работая сразу же двумя клинками за раз. Господь терпел и нам велел. «Я атеист!» – аж задрожал от возмущения Вихрь. «Точнее, либерал!» «Ну, хоть не анархист!» – хмыкнул я, с удовольствием замечая, что здоровье ред босса подбирается к отметке в 75%. «У тебя в пространственном кармане лежит меч Серафима!» – все никак не унимался Вихрь. «Его доставай, и пусть этот тупоголовый рыцарь на него святость накладывает». «То есть ты не хочешь убить рейдбосса божественного ранга?» — уточнил я. «Ведь договорить я не успел». Не знаю, в чем было дело, то ли я отвлекся, то ли демон просчитал траекторию моего движения и ударил на упреждение. Но удар вышел знатный. Мне в грудь врезалась огненная кувалда и швырнула в сторону и вниз. В ушах зашумело, мир раздвоился и я со всего маху влетел в стеклянный песок арены. Здоровье ушло ниже половины, рапира вылетела из рук, и я обнаружил себя стоящим на четвереньках и с удивлением трясущим головой. «Саня, вставай!» — сквозь звон в ушах донесся голос брата. «Живо!» «Внимание! Игрок, последний рыцарь ордена прекрасной дамы, накладывает на вас среднее исцеление». Внимание, игрок-последний рыцарь ордена прекрасной дамы накладывает на вас средняя регенерация. Машинально отключив уведомления о действиях союзников, я с трудом поднялся на ноги, нашарил на земле рапиру и... Север! Бамц! На этот раз рейдбосс пнул меня ногой. Хорошо так пнул, словно дедушка Месси по мячу. Мне даже показалось, что меня вынесет с арены. Здоровье ухнуло в красную зону но сознание я, слава богу, не потерял. Скорректировав свой полет, я камнем рухнул на подступающего к рыцарю боссу и рубанул его по алому хвосту. ро о Завопил величайший чё здоровье упало чуть ниже 75%. «Легион, ко мне!» но ну все!» — крикнул Макс, не прекращая тем временем жалить демона из-под защиты рыцаря. «Сейчас утонем!» «Да сейчас же!» — не согласился я, выпивая склянку великого «Спасибо ули исцеления». «Не тупи, бро! Идите фармить!» «В смысле?» — не сразу сообразил Макс, но стоило ему увидеть выбегающие на арену фигуры, как он обрадованно заорал. «Вот это повезло, бро!» «Повезло, бро? Да ну, конечно! Зря мы, что ли, с Викулой ковали эти чертовы кинжалы для Сукубы и Гадука!» а фальшивые мифриловые монеты, на которые Алая должна была скупить все более-менее стоящие артефакты и напоить демонов шестого легиона, в усмерть. Спасибо Вихрю дал расклад по традициям Инферно. То, что величайший будет биться с победителем, было ясно с самого начала, и нам всего-то оставалось сделать так, чтобы Асгод стопроцентно проиграл. На это благое дело я пожертвовал Сукубе остатки сладкого яда и еще пару зелий. Ну, а о том, что князь Тьмы не гнушается призывать к себе на помощь сначала десятников, потом сотников, а потом и тысячников, рассказала уже Сукуба. Не знаю, правда, сколько офицеров Инферно Али и Гадук, успели отправить в ничто, но с остальными мы точно справимся, особенно с таким похмельем. Единственная моя ошибка – это финт, который выкинул мрак, дракон не полетел наверх и не пошел со мной в курьерский портал. «Хотя, вместе, думаю, мы бы завалили величайшего без особых проблем». «Знаешь», — задумчиво произнес Вихрь, «а ведь Сукуба права, из тебя бы получился неплохой владыка». «Ну-ну», — усмехнулся я, выполняя модифицированную произвольную программу «Порхай как шершень, жаль как шмель». «С чего бы это?» «Знаешь, где мы сейчас находимся?» — неожиданно спросил Вихрь, помогая мне перерезать сухожилие на правой руке величайшего. «Инферно же?» — пожал плечами я и тут же заорал от боли. Босс неизвестно откуда вытащил огненный хлыст и стегнул меня по ноге. «Вообще-то это тринадцатый доминион!» — просветил меня падший, не обращая внимания на мои причитания, хотя ногу жгло, будь здоров. «Самый слабый доминион в инферно!» «И в чем же его слабость?» — заинтересовался я, отлетая чуть подальше и нацеливая на рейд рейдбосса рапиру. «Городах!» На этот раз жгут молнии был в два раза ярче и заставил величайшего отступить на два шага назад. «Всего шесть легионов», как нечто само собой разумеющееся, пояснил Вихрь. «Но скоро ситуация изменится». «Портал?» — догадался я, с опаской подлетая к боссу, «Очень уж мне не понравились его глаза, вспыхнувшие огнем». «Портал!» — согласился Клинок. «Рекомендую облететь его так, чтобы мы оказались между боссом и зрителями». Я не стал уточнять, зачем, и молча рванул вправо. И, как оказалось, не зря. Из глаз рейдбосса вырвался ослепительный белый поток огня и рванул за мной, сжигая бесов, орущих на трибунах Колизея. «Молодой еще», — довольно заметил Вихрь. «Неопытный. Спорим, у него в советниках суккуба сидит». «Это плохо?» «Ты иди... Де... <кхм> совсем, что ли?» — поправился меч, почувствовав, как дрогнули мои пальцы, чтобы случайно выронить его на арену, «Никому нельзя доверять, особенно демонам, особенно когда ты сам демон, особенно...» «Я понял», — прервал я разговорившегося вихря. «Одного не могу понять, к чему ты клонишь». Пока я улепетывал от обжигающей струи огня, испепеляющей запаниковавших демонов, у меня выдалась свободная секунда посмотреть на то, как идут дела у Макса. На пути у накатывающейся волны десятников, части из которых с трудом перебирали копытами, Несукрушимой скалой стоял последний рыцарь. Паладин был вне себя от восторга и без остановки читал дифирамбы некой Синерлин. Время от времени он осенял Макса или земляного элементаля знамением и пускал в ход свой алый меч с набалдашником в виде розы. «Да уж, с этим типом мне однозначно повезло. Фанатики страшные люди, но когда им даешь цель, лучших соратников не найти». Макс же бился молча, но с его лица не сходила довольная улыбка. Он целиком и полностью контролировал ситуацию. Отводил огненного и земляного стражи назад, когда их здоровье падало ниже трети, пресекал обход с фланга. Виртуозно сочетал боевые и исцеляющие касты воздушного и водного стражей. Поймав мой взгляд, он сначала показал мне большой палец, сложил пальцы в Викторию, что значило «еще две минуты», и они присоединятся ко мне. Следом ткнул растопыренные буквы Ви пальцы сначала себе в глаза, а потом указал на Величайшего, мол, следи за боссом. Я отсулетовал брату мечом, давая понять, что принял информацию к сведению, и резко взмыл вверх, уходя в мертвую петлю. Величайший расправил было крылья и дернул головой следом. Поток огня, бьющий из его глаз, рванулся за мной по пятам, внося еще большую панику в ряды демонов и, наконец-то, иссяк. Я же штопором рухнул на рейд босса, облетая его за спиной и полосуя крылья на лоскуты. Рра! Величайший в сердцах топнул по арене так, что и Макс с ребятами и демоны покатились кубарем. А я, воспользовавшись моментом, ударил клинками в подсвеченные красным точки, выбивая очередной крит. В общем, Вихрь дождался, пока я закончу свой финт. Испытываю осторожный оптимизм, что мы его скоро добьем. «Не сглазь!» — сплюнул я, попав величайшему прямо на макушку, отчего тот разозлился еще больше. «Так вот!» — не слушая меня, продолжил развивать свою мысль вихрь. «Я тут подумал!» «Не тени я неосторожно попал под удар огненного меча и, шипя от боли, отлетел в сторону, доставая зелье исцеления. «Почему бы тебе не стать?» — словно обухом по голове огорошил меня меч. «Новым владыкой тринадцатого доминиона!»